Такие же расистские наставления в отношении арабов. Меня и сейчас бросает в дрожь, когда я вспоминаю плакаты и песенки, газетные статьи и речи на митингах. Все сводилось к бесчеловечному приказу «Ты обязан ненавидеть арабов». Длинные руки сахнуты. Даже на земле западноевропейских стран стран Многие беженцы из Израиля всё равно смертельно боятся, как они выражаются, длинных рук Сахнута. Мне довелось читать в шведских и австрийских газетах, как терроризирует Сахнутовцы в Риме бежавших из Израиля бывших граждан социалистических стран. Особенно беспощадно расправляются агенты Сахнута со многими из тех, чьи имена упоминает иностранная пресса рассказывая о тяжкой и беспросветной жизни Олим на земле плетков. Передо мной подавленный человек. Даже в комнате он пугливо озирается по сторонам, то и дело вздрагивает. Когда же направляется к двери, то заметно волочит левую ногу. И возверски избильвенские сохнутовцы, он, видите ли, посмел рассказать корреспонденту шведской газеты Хвельс-Постен, Как сестра из Хайфы прислала ему в Советский Союз письмо, превозносящее в самых восторженных тонах тамошнюю жизнь. Когда же он прибыл в Израиль, сестра поразилась, такого письма она брату не посылала. Даже официальный вызов от её имени, мотивированный стремлением к объединению семьи, тоже оказался сфабрикованным. Отдадим должное шведскому журналисту Он предусмотрительно обозначил фамилию обманутого иммигранта и город, где живет его сестра, только начальными буквами. Однако венские сахнутовцы сумели обнаружить клеветника и расправились с ним. Особенно возмутило Громил, как посмел он сказать шведскому журналисту, что даже религиозно настроенные люди не могут привыкнуть к израильским порядкам. «Теперь ты на своей шкуре почувствуешь израильские порядки», — цинично сказал сионистский агент, бросив свою окровавленную жертву на улице, — «и поймешь, что от нас нигде не скроешься». Не раз пытались сахнутовцы расправиться и с бывшим тбилисским шофером Мамистваловым. Он-то совершил уж особенно тяжкое по их понятиям преступление. Перед шведским журналистом любительский фотоснимок прощального семейного ужина перед отъездом семьи Мамицваловых в Израиль. На фото видно, отметила шведская газета, как столы ломятся от блюд и вин. Угроза расправы продолжает висеть над Мамицваловым. Неудивительно, что некоторые беженцы, с которыми беседуют корреспонденты венских газет, тоже просят не называть их подлинных имён. Не ровен час, отомстят сахнутовцы. Сахнутовцы не только избивают изменников, есть и другие методы мести. Газета «Фольксштимме» сообщила читателям, что беженец, чья фотография в газете иллюстрировала его рассказ о причинах бегства из Израиля, на следующий же день потерял в Вене работу и безвозвратно. А работа-то была из черных чернейшая, Да еще оплачивалось по пониженной ставке. Но раз сахнутовцы включили евреев в свой черный список, ни одна венская фирма, к которой причастны сионисты, на работу его не возьмет. Вот почему Фолькс Штимме часто вынуждена не называть настоящих имен беженцев. Именно так поступила газета, рассказав о письме, привезенном делегатам от 302 семей грузинских евреев. Эти люди мечтают вырваться из израильского, как они пишут, концлагеря. Что не семья, то четверо-пятеро детей. Следовательно, речь идет о несчастной доле по крайней мере двух тысяч человек. Главы всех семей поименно названы в этом письме, фотокопия с которого хранится в редакции Фолькштимме. Каждый собственноручно подписал письмо. Надо отметить... Стану было привезено в Вену ещё до того, как в израильском городе Ашдоде выросли баррикады, воздвигнутые забастовавшими евреями из Грузии. Баррикады это был массовый и внушительный протест обманутых людей, во весь голос заявивших об издевательствах над ними. Как известно, незначительные уступки, на которые вынуждены были пойти израильские власти, не удовлетворили забастовщиков.